Глава одиннадцатая. Новая кровь. ВИРУС Я стоял в ванной и задумчиво смотрел на свое отражение. Побрился, подстригся, теперь и на человека похож. Мэй сказала, что во всех городах Сангиса найдены зараженные. Об эффекте вируса узнали только во время задержания сканера из элитной рейд-группы. Этот парень по имени Антон резко изменился. У него выросли рожки, кожа почернела, а физическая сила возросла раз в десять. Без жертв не обошлось. Пятеро убиты и столько же серьезно ранены – Но демон захвачен и сейчас находится в тюрьме. Андрей ночью аналитик выложил видео о собрании героев. Я тебе его скинула. Закончив с утренним умыванием, я налил себе кофе, устроился в мягком большом кресле и включил ролик. «Что там сейчас в Москве?» – задумчиво спросил я, когда видео закончилось. Получилось довольно неплохо, хоть и не очень информативно. Битвы все еще идут, но уже вяло, думаю, что в ближайшие часы им придет конец. Хорошо бы. Аналитик написал, спрашивал, сколько информации о поединке ты готов обнародовать. Хм, я почесал подбородок. Пусть скинет все, что у него есть на меня, просмотрите сами и выберите. Хорошо. Люблю сваливать важные дела на других, но поступать так не всегда разумно. С вирусом, например, еще и опасно. «Мэй, что там с Феном?» – спросил я, отпив кофе. Всегда вспоминаю Лысика, когда тема беседы касается демонов. Не выходит на контакт, но мы следим за его передвижениями с помощью жучка. На данный момент он направляется к западной границе России. «Да уж», – пробормотал я, – «похоже, уравновесить его силы гораздо сложнее, чем мы думали. Мало достичь сорокового уровня». Невидимка ночью отписалась, она и ее группа нашли Допеля и следят за ним. «Отлично, скоро этому гаденышу конец!» Я хищно усмехнулся. «Что делать с вирусом Андрей?» – вернула разговор в прежнее русло Мэй. «Карантин! Что еще?» – проворчал я. «Строго контролируем всех, кто входит в города и выходит из них. Каждый житель должен пройти проверку». «Это возможно, хоть и займет много времени, но нам нужно решить проблему в корне». «А корни в дереве!» – кивнул я, отставив пустую чашку и поднялся. «В демоническом! Полетишь к нему?» Чуть позже, давай сперва решим все задачи внутри Сангиса. Я вышел из комнаты. Пора взяться за дела своей страны, иначе какой из меня правитель? Поняла? Первым делом я связался с Леви. Он все еще не пришел в себя, но благодаря маме и нашей Насте целителю его состояние стабилизировалось. Андрей, а ты не забыл, что хотел забрать трупы зомби из первого... чтобы мы смогли биобронёй весь город покрыть. Блин, совсем из головы вылетело. Леви болеет, пока не могу. Нам не хватает тел, армии зомби же постоянно идут из Китая. Хватает, но дополнительный биоматериал не помешает, да и первому уже некуда тела скидывать. Я поморщился, проблема, блин, нашлась. Мне собрать рейд-группу для конкретно этой цели, предложила Мэй. Получится дольше, но зато дело сдвинется с мертвой точки. Давай. Нужно бы подземные коридоры под Сангисом закончить, а то не все в тупик ведут. Очередная проблема. Скоро займусь, пока есть дела поважнее, ответил я по пути к Леве, который сейчас спал в озере за городом. Внутри его головы лежал Ленин. Он уже пришел в сознание и просто пялился в потолок. я спустился к нему к господин выдавил он повернув голову на звук леньмин я сел рядом с ним зомби еще не восстановился рук и ног не хватало но регенерация делала свое дело и помаленьку отращивала ему конечности что тебе надо чтобы быстрее прийти в норму ядра просто ответил немертвый Чем выше уровень, тем лучше. Хм, стоит ли прямо сейчас тратить на него столь ценный ресурс? Хотя, думаю, стоит. Я вынул несколько ядер 30 плюс уровня. «И куда их?» – насмешливо спросил я. Линь-Мин открыл рот. М «Да». Закинул туда ядра. «Как он их грызть будет? Они же невероятно крепкие». Ядра слабо засветились и расплавились прямо у него на языке. «Каждый зомби так умеет?» – настороженно спросил я. «Довольно-таки опасная способность. Нет, господин». Конечности зомби с видимой скоростью начали отрастать. Наблюдая за этим, я вдруг подумал вот о чем. Если я могу превращать свою кровь в тело, то получается, что заживление теперь бесполезно, как и регенерация в целом. Какой в них смысл, если я и так могу любую рану залечить? Эта мысль расстроила меня. Похоже, что я попался в одну из многочисленных ловушек темной сферы, когда вкачанный навык становится ненужным из-за другого навыка – «У меня еще хуже получилось. Целая характеристика бесполезна. Или нет?» «Следует над этим подумать». Регенерация ленимина замедлилась. «Еще?» – недовольно спросил я. «Да, господин. Вот же прожорливый». Я кинул ему еще несколько ядер, затем достал наушники и илонку Мэй, он твой. Выведай у него все секреты и используй как элитного солдата, пока он мне не нужен. Поняла, отправлю его в Африку, пусть слетает в город Бугая, наведет там шороху. Кроме этого, можно попробовать камень подавления отобрать. Я задумался. Африка, конечно, хорошо, но тогда Ленимин будет далеко от меня. а это несет определенные риски вдруг темная сфера объявит о завершении гонки героев хотя с другой стороны он там наберет для меня крови и уровень может возьмет чем ленимин сильнее тем он больше уровней мне даст когда я его грохну только постарайся чтобы он на камеры не попал решился я Никто не должен знать, что один из десятки зомби-топов выступает на нашей стороне. В Африке спрятаться гораздо легче, чем в других местах. Если получится, то мы с его помощью решим проблему продовольствия, Андрей. «В Африке есть то, что теоретически способно помочь Ане», – спросил я, наблюдая, как Линь поднимается на ноги. «В глазах только преданность и поклонение». «Верный раб. Страшная же штука камень подавления. Да, направлю его в первую очередь на поиски. Отлично, теперь надо бы видок ему изменить. Я посмотрел на Ленинина и спросил, «Сможешь переодеться так, чтобы никто тебя не узнал?» После моих слов немертвый засиял, и на нем появился полный рыцарский доспех. В руках меч и щит, на голове закрытый шлем с длинным пером. «Отлично!» – я хлопнул зомби палатному плечу. «Ты переходишь под руководство Мэй, слушай ее приказы и выполняй, понял?» «Да», – Леньмин поклонился. «Настоящий азиат, уважаю». Мы вылетели наружу. Солнышко мягко грело, с озера дул свежий ветерок. а голубое небо вызывало желание забить на все и просто отдыхать, наслаждаясь хорошим днем. Но нельзя. Линь-Мин отправился в портальную комнату, а я полетел к точкам, где заканчивались подземные переходы. Если вдруг что случится, именно по ним жители Сангиса покинут город, спасаясь от опасности. Важное дело. Лучше сейчас им заняться, потом времени не будет. Да и подумать надо в спокойной обстановке. Пока я летел, я размышлял. Нужно решить, что делать с очками темной сферы. Именно сегодня. Клан повысил уровень, значит и клановый навык кровавая тату бодхи сатвы можно улучшить. И надо бы подумать, где достать много крови. «Без нее я слаб, и эта проблема занимает первое место. Дальше гонка уровней. ее никто не отменял, и я собираюсь взять третье место, не ниже. Но для этого мало просто убивать всех подряд. Плохая стратегия. Даже несколько уровней не дадут мне сильный перевес в рейтинге. Укреплю свои позиции, не более». на данный момент я вижу два варианта которые возможно поднимут меня на несколько строчек вверх убийство червяка и получение нового демона семи грехов андрей разрушитель снова на четвертом месте шифэн забрал третий обратно вот блин это плохо леньмин пока на шестом но у меня есть предчувствие что ленин перегонит его в ближайшее время Посмотрим, пока рано судить. Я подлетел к первой точке и выпустил кровавых кротов. Пока они рули землю, я думал, где взять кровь, чтобы сразу и много, и желательно человеческой. Я часто контактировал с кровью в последнее время, с самой разной, и смог выявить некую градацию качества. Нет, сама кровь вряд ли становится хуже, просто мой контроль над ней слабеет, а в битве насмерть это может дорого стоить. Самая лучшая кровь из моей плоти и костей. Я до сих пор содрогаюсь, когда думаю о своих возможностях превращать тело в кровь, но что есть, то есть. «Я как-то размышлял о том, почему могу контролировать кровь, и пришел к выводу, что в ее составе присутствует некий дополнительный элемент – особая энергия. Именно с ее помощью я могу изменять свойства крови, делая из нее твердые кристаллы или взрывая ее в пламени. Так вот, кровь из моего тела до краев заряжена этой энергией, поэтому и контроль моментальный, доли секунды хватает. Дальше по качеству идет кровь из моих вен, затем высокоуровневых темных, после человеческая от обычных людей и на самом последнем месте мутанты и монстры. То есть будет гораздо лучше, если кровь я вытяну из людей, но мне ее требуется много, Просто колоссальное количество. Один из вариантов – город темнокожих расистов Африки. Вместе с Линмином. я думаю, мы справимся с Атино и его коллегами, даже если они будут черпать очки характеристик из алтаря. Мои кровавые кроты закончили, и я полетел к следующей точке. Где взять кровь? По идее, я же правитель. Может попросить немного кровушки у каждого жителя, и тогда волноваться не стоит. Я резко затормозил. В моей голове вспыхнула идея. «Мэй, люди знают о вирусе?» – быстро спросил я. Задержания не проходили спокойно. В Юпсисе много видео, поэтому да, знают. Хоть пока все на уровне теории и домыслов. Пусть кто-нибудь доставит в башню крови зараженного. Сдерживая волнение, сказал я, «Ладно», задумчиво ответила Мэй, «она явно не поняла, что я хочу сделать. Я ускорился, надо побыстрее закончить с тоннелями». «Есть Андрей». Минут через двадцать связалась со мной Мэй, образцы крови в лазарете. Я оставил Кротов работать, а сам полетел в Сангиз. Меня встретила недовольная Настя-целитель. И зачем тебе кровь с вирусом? Я не ответил. Взмахом руки заставил всю кровь в пробирках подняться в воздух и начал ее внимательно изучать. Кровавый маньяк, буркнула Настя. Но я ее не слушал. У меня получилось. Зараженная кровь явно отличается от обычной. Я ее чувствую. А? Отлично. Я вернул кровь в пробирки и вылетел из здания. Мэй, пусть Алиса выпустит видео и расскажет правду про вирус. Уверен, это может вызвать панику. Пусть расскажет, что кровь заражена и что люди рано или поздно превратятся в демонов. Но скажи, что я могу почувствовать болезнь заранее и на ранних этапах ее легко вылечить. «Всего-то от каждого нужно дать мне немного...» «Крови!» – воскликнула Мэй. «Поняла. Сейчас все сделаем. Как раз подправим твою репутацию. А то после появления в рейтинге Доппеля все больше людей в Юпсисе говорят, что ты на самом деле злой и корыстный человек». «Да, только поскорее. К вечеру все будет готово. Эту новость необходимо правильно подать. И лучше не одним роликом, а несколькими». Нагнетание, а потом... Тут вы сами. Я полетел дальше заканчивать подземные переходы. На душе было легко. Проблема с нехваткой крови решилась легко и просто. Люди сами поделятся ею со мной. Еще и благодарить будут. Теперь пора бы разобраться и с очками темной сферы. На данный момент у меня их аж 22. И куда столько тратить? По моему опыту, даже если процент успешного слияния чуть больше минимального, требуется всего три очка темной сферы. И какие навыки мне соединить? На данный момент моя основа – это классовый навык, а остальные – таговый довесок. Разве что скачок очень полезен. Мэй, ты же изучала, какие навыки мне лучше соединить? Да? «Думаю, что стоит попробовать слить сразу три навыка». «А разве так можно?» – удивился я. «Да, но очков в темной сферы требуется больше. Андрей, я подготовила для тебя список возможных улучшений. В некоторых случаях даже удалось проверить процент успешного слияния на других людях». «Ого! Ну, давай посмотрим, что в итоге выйдет». Спустя час все подземные переходы вели не в тупики, а наружу, и выходы я замаскировал, как Мэй сказала. Мог бы и быстрее с этим закончить, но пришлось прерваться и слетать в башню за сферами навыков, которые предусмотрительная Мэй выкупила заранее у разных кланов. Ну и не только это. За час я стал немного сильнее, а количество моих очков темной сферы упало до одного. В итоге из исключительного навыка скачок получился эпический уникальный навык шаг ветра. На это преображение ушло 12 очков темной сферы, две эпические сферы навыка и мой исключительный навык уклонения. который в последнее время из-за сильных противников совсем мне не помогал. Шаг ветра. Эпический, уникальный. Активный навык. Уровень первый. При активации каждый шаг у владельца будет телепортировать его на 5-50 метров. Есть вероятность в 50% на спонтанную телепортацию при атаке противника. Максимум шагов – 10, перезарядка – 15 минут, стоимость – 40 ОД. Вот такой навык получился. Мы не могла в точности до 100% спрогнозировать результат, поэтому и вышла не без огрехов. Со своими минусами нужен шаг для телепортации. Для того же скачка достаточно было посмотреть в сторону перемещения. Но и плюсов у нового навыка много. Та же спонтанная телепортация – это влияние навыка уклонения, и будет работать этот навык гораздо лучше, потому что шаг ветра эпический, а не исключительный. К тому же он уникальный. Остальные девять очков темной сферы – Я потратил на получение навыка повышения духа, силы, ловкости, эпический, пассивный. Просто слил три навыка повышения духа, повышения силы и повышения ловкости, и теперь получившийся навык дает мне плюс 10 очков к духу, силе и ловкости. Жаль, что не могу исключительный повышение регенерации убрать, только место занимает. Хотя. Пусть будет. Может, я не прав, и регенерация покажет себя дальше, когда до 75 ее увеличу. Или до 100. Например, сердце и мозг, мои слабые места, смогут восстанавливаться. Но с этим разберусь потом. Сейчас найдутся дела поважнее. Вернулся в башню и зашел в кабинет к аналитику. С этим разобрались. Я с нетерпением посмотрел на Мэй. Пока мои конкуренты активно набирают уровни, да даже мой раб убивает темнокожих расистов и мутантов, я тут вожусь с подземными коридорами и навыки соединяю. Что дальше? Клановый навык. Нужно повысить некоторых людей в круге, а некоторых понизить. И тюрьмы посетить, чтобы метку нулевого круга наложить. Но сперва улучшить навык. «Есть пожелания?» – чуть ли не простонал я. «Тяжка доля главы клана, столько работы!» «Увеличь количество очков темной сферы и очков навыка, которые можно забрать у нулевого круга клана». Я прикрыл глаза и сосредоточился на клановом навыке, но сразу почувствовал, что на этот раз изменения явно слабее, чем в прошлый раз». потому что рядом нет камня подавления. Он тогда знатно помог мне усилить навык. Но я же все еще его хозяин? Или артефакт должен быть рядом? «Не получится», – с сожалением сказал я и описал проблему. «Может, отложим, пока не получим камень подавления». «Хорошо», – легко согласилась Мэй. «Было бы неплохо увеличить количество мест во внешнем и среднем кругах клана, чтобы конкуренцию немного снизить, но пока положение терпимо. «Давай список». Я протянул руку. Повышу и пониже в круге». «На этот раз я даже не читал, что там за люди и за какие заслуги или провинности они меняют круг клана. Нет времени». Все в тюрьмах поставлю метки во время сбора крови с горожан. Дело идет? «Да. Мы выпустили несколько видео с левых аккаунтов, где приукрасили опасность вируса. Народ запаниковал. Тем более, что это не только наша проблема. В альянсе еще больше зараженных. просто они раньше держали это в строгой тайне». «Хмм, вот как!» Я нахмурился. «Похоже, проблема глобальнее, чем мы думали». «Ладно, как дела с улучшением городов? Тут же не требуется мое вмешательство?» «Нет, Андрей», – Мы слабо улыбнулась, видя мое нетерпение. «Я посмотрел в окно. Еще утро. Собирать кровь я буду вечером. Времени много. Готовь портал. Пора наведаться в Японию».